Первое время все было хорошо. Сузуме провела Егора в Голливуд, познакомила с нужными людьми и его приняли в DreamWorks инженером в отдел комбинированных съемок. Егор получал приличную зарплату, снимал приличное жилье, ел приличную еду и ухаживал за Сузуме. Эмоции захлестывали Егора и какое-то время он даже забыл о своих проблемах с памятью и загадочной электросхемой но потом гормональная буря в организме утихла, и все вернулось на круги своя. Мучительные попытки вспомнить, откуда он и кем был раньше, неожиданное чувство помехи, когда казалось, что справа на руке повисает двойник и не дает работать. Но хуже всего было ночью. Егор начал слышать все эти звуки неспящего города, и они сводили его с ума. Он перестал спать и сидел ночью напролет над борохом салфеток, исчерканы одной и той же схемой. Вся Калифорния – это один длинный город, тянущийся на многие километры. Но Лос-Анджелес – это его апофеоз. Расстояния здесь такие огромные, что пешком не дойдешь. Так что без автомобиля ты как без ног. Говорят, что житель Лос-Анджелеса, едва родившись, покупает три вещи – трусы, шлепанцы и автомобиль. И миллионы двигателей внутреннего сгорания – производит такой шум, что хоть на стенку лезь. Однажды под утро, в поисках тишины или хотя бы естественных шумов, Егор приехал на побережье. В это время капитан Тедди Бишоп набирал очередную группу непрофессиональных рыбаков для выхода в океан. За умеренную плату он отвозил туристов в специальные места, где стояли рыбьи косяки. Схема обслуживания простая. Туристы платят за выход в море и аренду снастей. Рыбачат, кто сколько поймает, весь день. Вся рыба складывается в общий котел. Те, кто поймал больше всего, имеют право выбирать ту рыбу, которую хотят. Потом добычу делят менее удачливые рыбаки. Остальное забирает команда. Вся фишка в том, что туристам не нужна вся рыба. Они ее просто не съедят. Хранить 100 килограммов рыбы? Да им бы 10 килограмм одолеть. Вот и получается, что почти тонна рыбы, которую наловили сухопутно сухопутные за весь день, остается команде. Это были своеобразные премиальные. «Сколько стоит билет?» – спросил Егор. «Фискальных документов я не выдаю, парень. Наличные, под мое честное слово. И рыба тоже моя. Сколько унесешь? Я в игре». Егор едва ступил на борт траулера, понял, чем хочет заниматься. Настоящая жизнь была здесь, где не было видно берега, где волны порой достигали высоты двухэтажного дома и запросто могли смыть тебя за борт. Было в этом что-то родное, отчего веяло не опасностью, а домом. «Капитан, сэр, можно вас на пару слов?» – спросил Егор, когда они вернулись в город. «Сынок, ты так волнуешься, будто хочешь меня на свидание пригласить». Засмеялся Тедди Бишоп. «Валяй! Говори!» «Возьмите меня в команду. Я видел, что у вас моториста нет, и с торпом все время бегает в машиноотделение. Я буду хорошим мотористом!» э, «Сынок, ты, кажется, не совсем понимаешь, что такое океан. И это не пикник, на котором вы сегодня развлекались. Капитан, сэр, я все прекрасно понимаю. Здесь все зависит от улова, ты знаешь?» «Иной раз у моих парней едва хватает на носок к Рождеству, а положить туда уже нечего». «Я не женат. Думаю, мне хватит и носка». «Окей, парень. Сдается мне, ты знаешь, о чем говоришь. Пойдем в машинное отделение, покажешь, на что способен». Капитан предложил Егору завести двигатель. И с поставленной задачей Егор легко справился. «У второй машины выпускной клапан стучит», — сказал Егор Бишеп пусковой шум. «В остальном вроде все нормально». «Сынок, ты уже ходил раньше на такой посудине?» «Нет, сэр. Но с чем-то подобным в прошлой жизни я имел дело. Похоже, с океаном я знаком лучше, чем с автомобилями». «Беру тебя с испытательным сроком. Отходишь две недели – возьму в команду». Так Егор начал ходить на траулере. Здесь шум не был искусственным. Все было на своем месте. Даже спал Егор прямо здесь, в кубрике. Тедди тоже был вполне доволен новым мотористом. Кроме того, что парень прекрасно ладил с техникой, он еще и на палубе работал с удовольствием. Будто всю жизнь только и делал, что ловил рыбу. С командой у него сразу наладились прекрасные отношения. «Определенно, парень был рожден для большой воды».